Заключение. Джен Марсел. Джен сразу понял, что его предали, когда котировки акций фонда начали резко снижаться. Он не стал тратить время на то, чтобы выяснить, кто это сделал. Он и так все знал. Джен был достаточно умен, чтобы понимать, что сделка с Тимир капиталом по выкупу облигаций IT-майнинга не состоится. Учитывая объем короткой позиции, которую Стюарт открыл против его фонда, слух о банкротстве компании распространился бы в течение ближайших суток. Пытаться спасти фонд уже не было смысла. Нужно было позаботиться о семье. Близкие ни в чем не должны нуждаться. Жена с дочерьми и внуками отдыхали на Лазурном берегу, и Джен дал поручение незамедлительно перевести всех в Швейцарию. Шесть лет назад он открыл на имя жены и детей офшорный счет, на котором хранилось 13 миллионов долларов. С семьей все будет хорошо, это самое главное. Джен вызвал своего адвоката и попросил его вручить лично в руки адресатов три записки. Супруги. Дорогая, реализовался тот сценарий, о котором мы с тобой говорили. Ты знаешь, что надо делать дальше. Люблю тебя. Позаботься о дочерях и внуках. Акционерам компании. Ничто на свете не сможет выразить ту боль, которую я чувствую сейчас, понимая, насколько сильно я подвел вас. Я беру на себя полную ответственность за случившееся. Никто не виноват, кроме меня. Простите, что разочаровал. Мне. Я все знаю, сынок. Я прощаю тебя. Надеюсь, мой поступок сможет послужить тебе доказательством того, что деньги в жизни не главное. Джен оставил мне полтора миллиона долларов на офшорном счете в Швейцарии, о чем я узнал из СМИ, когда было уже поздно. Сэм Шныц и Стюарт Микенский После того, как инвестиционная компания «Тимир Капитал» заработала 113 миллионов долларов на обвале биткоина, Акционеры фонда приняли решение выплатить 50% от данной суммы в качестве бонуса всем членам совета и правления. В соответствии с решением совета директоров, первоначально средства планировалось распределить следующим образом. Стюарт Маккенский 10 миллионов долларов. Остальные члены совета директоров – 35 миллионов долларов. Генеральный директор Сэм Шниц 6 миллионов 500 тысяч долларов. Я 5 миллионов долларов. После появления в средствах массовой информации сообщения об уголовном деле против меня, средства были перераспределены так. Стюарт Микенский – 15 миллионов долларов, остальные члены совета директоров – 35 миллионов долларов, генеральный директор Сэм Шнитс – 6 миллионов 500 тысяч долларов, я – ноль. Стюарт Микенский был назначен председателем совета директоров фонда, Сэм Шныц получил повышение и стал членом совета директоров. Помимо бонуса, Стюарт заработал на обвале биткоина 18 миллионов долларов. Дэнни Кроул После обвала биткоина Дэнни Кроул потерял все свои активы общей стоимостью в 1 миллион 400 тысяч долларов, которые включали загородный дом – апартаменты в центре города, семейный фонд и депозит на обучение детей. Он предпринял три попытки самоубийства, из которых последняя оказалась успешной. Дэнни перерезал себе вены линзой от очков в камере через две недели после объявления приговора. Супруга так и не смогла его простить. Организацией похорон занимались друзья. После конфискации имущества его жене пришлось перебраться в однокомнатную квартиру к сестре. Дети бросили учебу в университете и так и не получили высшего образования. Через три года после случившегося старший сын Дэнни был застрелен во время разборки местных группировок. Мишель Родригес Когда Мишель потеряла работу, то уже не смогла оплачивать дорогостоящее лечение сына. Несмотря на все попытки, ей не удалось добиться помощи от компании и государства. Сын Михаил скончался через полгода после ее увольнения. Через два месяца Мишель покончила с собой. Она спрыгнула с крыши одиннадцатиэтажного здания. Сиделка, которая обокрала Мишель, начала новую жизнь в новом городе. Сейчас у нее небольшой бизнес по уходу за детьми. Она вышла замуж и родила трех сыновей. Конечно, она читала о печальных событиях в газетах, но свою страшную тайну открывать никому не собирается. Маркус Батиста Маркус прошел принудительное лечение в клинике. Там он встретил свою вторую половинку. Вместе они смогли преодолеть сильнейшую депрессию. Через восемь месяцев они начали новую жизнь. На свадьбу пригласили брата с женой. Но бывшая жена Маркуса на празднование в дом родителей не пришла. Джо Клиренс Джонни заработал ни цента на обвале сырьевого рынка. После увольнения он отправился на ПМЖ в Камбоджу, где через некоторое время пристрастился к наркотикам. Последние десять месяцев... Он проходит лечение от наркотической зависимости на родине. Трейдеры продолжают сочинять легенды о нем. Кто-то из высшего руководства банка даже поклялся, что видел Джо в аэропорту Сиднея, когда тот садился в частный самолет. Слава Слава с друзьями недолго продолжал заниматься майнингом альтернативных криптовалют. Он так и не дождался фантастического роста биткоина. Слава потратил все свои лайткоины на свидание с девушкой, в которую был влюблен. Ценой всех его накоплений стали четыре букета цветов, пять походов в кино и один ужин в мексиканском ресторане. Всего через шесть лет Слава мог бы купить на те монеты целую сеть мексиканских ресторанов. Он расстался с той девушкой. В настоящее время Слава работает наемным работником в IT-компании. Клэр. Клэр существенно расширила свой бизнес в период кризиса, что позволило ей поглотить основных конкурентов. В одном интервью местному телевидению она отметила, что считает себя самой счастливой женщиной в мире. Она не смогла бы достичь таких высот, если бы не поддержка любимого супруга. Она всегда будет благодарна ему за это. На центральной стене ее большого кабинета красуется картина маслом. Там изображена вся ее прекрасная семья. Родители. После смерти отца мама переехала в свой родной город. Дедушка оставил ей часть своего крупного состояния. В настоящее время мама живет в его поместье и регулярно посещает светские мероприятия. Ее мечта снова стать богатой наконец-то сбылась. Она больше не общается. Со своим сыном.